Глава пятая. Трофеи. Оказавшись на точке возрождения, увидел, как из своего офиса вышел кольт, в руках которого была чашка с каким-то горячим напитком, а на лице застыла довольная улыбка, больше напоминающая звериный оскал. Мне резко захотелось отпустить какую-нибудь грубость или на худой конец показать неприличный жест, но я сдержался. Не стоит усугублять свое положение. Мало ли каких еще подлянок сумеет подкинуть бригадир. Удостоверившись, что после смерти Кирка оказалась в инвентаре безразлично пожал плечами, мол, ну, умер, бывает, и спокойно пошел по тропинке. Порой отсутствие ожидаемой реакции может выбесить противника гораздо больше. Читал в какой-то книге по психологии. Нужно быть повнимательнее. Обрадовался мимолетным успехом и забыл об осторожности. Так не пойдет, Джей. От успеха в Вирте зависит качество жизни в реале. К тому же, если долгое время не справляться с нормой добычи, могут и перевести на другую работу. Прихватив с собой пару камней общим весом чуть больше 10 килограмм, продолжил путь к своему сектору. Да, сейчас расходуется шкала бодрости, но качаются сразу все три моих атрибута. А пока иду вдоль ручья, можно ее оперативно пополнять. Время в пути немного возросло. В первый раз я добрался до границы 13-го сектора за 20 минут, Сейчас ушло 25, но 10% к прогрессу выносливости, 6% к прогрессу силы и 8% к прогрессу грузоподъемности стали небольшим бонусом, скрашивающим мое незавидное положение. Если всю смену бегать от точки респа до рабочего сектора, то на выполнение нормы не хватит и целых суток. Единственное, что немного грело душу, так это привязка жила к конкретному рудокопу уже после первого удара то есть никто не сможет воспользоваться моим отсутствием, добить прочной жилы и лишить меня законного лута. Во второй раз подошел к процессу добычи более ответственно и постоянно крутил головой в разные стороны, что позволило обнаружить крысодлака заранее, но конечный итог был точно таким же. Вспышка боли и полет на точку респа. Я тупо споткнулся, когда попытался сбежать от моба, и он очень быстро меня сожрал. Хоть в этот раз мне удалось нанести аж восемь ударов и снести жили почти тысячу единиц прочности, настроение было отвратным. За полтора часа я не только не добыл ни единицы руды, так не смог даже опловинить прочность самой низовой жилы. В голове начали роиться панические мысли, и с каждой минутой заглушать их становилось все трудней. Предательский голосок нашептывал, мол, подумаешь, унижение. Мало его было в твоей жизни. Ну, поползаешь пару дней на коленях перед Гольтом, подумаешь. Зато потом заживем. В резервации никто не узнает. Да ну, Нофрен, не бывать этому. Лучше сдохнуть в поиске. Прошипел я и решительно поднялся. И креды мои этот чмошник не получит. Лучше потрачу все на себя и буду трепыхаться до последнего. Нужно заскочить в местную торговую лавку и прицениться. А уже после смены буду думать, как быть дальше. Небольшой поселок, который состоял из десятка каменных строений, располагался неподалеку от точки Возрождения. Со слов Пега я знал, что помимо пары административных зданий и торговой лавки, там есть несколько кузниц мастерских по обработке камня и кожеобрабатывающих цехов, где работники разлома могут открывать и прокачивать ремесленные навыки. Работать позволялось только с излишками ресурсов после закрытия дневной нормы. Так можно немного подзаработать и улучшить свою экипировку. Высшие вывернули все так, чтобы рабы меньше стремились в реал и оставались в верте как можно дольше. Именно поэтому никто не собирается выдавать работникам новую экипировку. Достаточно просто повышать норму в зависимости от роста профы, а каким образом рабы будут увеличивать свою производительность, владык бездны не волнует. Не справляешься? Оставайся в верте дольше, осваивай ремесло, Продавай торговцу продукцию, а на вырученные деньги покупай более качественную экипировку и инструменты с большим уроном. Я подозреваю, что цена покупки сильно занижена, и владыкам это выгодно. Да и теневики довольны. Чем дольше раб находится в Вирте, тем больше жизни из него можно выкачить В торговой лавке меня встретила симпатичная, круглая девчонка лет 17, одетая в аккуратное синее платье и с дежурной улыбкой на лице. «Приветствую тебя в торговой лавке клана Владыки Бездны. Меня зовут Элли. Чем могу быть полезна?» выпалила стандартную фразу девчонка, а меня уж передернуло. «Как же я ненавижу всех высших, которые принуждают людей играть в их идиотские игры». «Привет, я Джей. Хотел посмотреть, какие товары продаются. Подумываю, ввести кредиты в игру. Нужно прицениться». «Если хочешь подмазать гольта, то лучше всего сделать это деньгами». Обычно пары золотых для этого достаточно. Скривив губы в гримасе, чуть ли не отвращение, а прощебетала Элли своим звонким голосочком. И в мыслях не было. Ответил я, нисколько не покривив душой. Наоборот, думаю, как можно выкрутиться из сложившейся ситуации. И вообще, какой обменный курс? Десять тысяч кредитов за один золотой. Уже более дружелюбно ответила Элли. Сколько? Невольно вырвалось у меня. Десять тысяч. Спокойно повторила девчонка и хихикнула в кулачок, глядя на мои округлившиеся от удивления глаза, а на ее лице засияла, уже совсем не дежурная, а очень даже милая улыбка. «Да это ж беспредел!» — продолжил возмущаться я. «Чего еще ждать от высших?» — пожала плечами Элли. смотря ассортимент быстрее, у меня лимит времени на одного клиента». Товары были распределены по двум категориям. Серые предметы. Без каких-либо требований и, соответственно, бонусов, которые выполняли такую же функцию, что и в реале. Немного защищали от влияния физических факторов. Например, в кузнице работать в футболке не получится, жар печи не позволит, и нужна защита. Белые или обычные. В свойствах этих предметов можно было отыскать самые разнообразные бонусы как к сопротивлениям, так и профессиональным навыкам. Иногда попадались и шмотки с плюсом к атрибутам, но ценник на них начинался от десятки серебра. Для того, чтобы экипировать их на персонажа, нужно обладать не просто нужными атрибутами, но и прокачать их до определенного уровня. Да и ранг профессии тоже должен подходить. Кстати, требования к уровню персонажа у них тоже есть. Все остальное было свалено в отдельную вкладку и обозначено как «разное». Я подозреваю, что существуют и другие классы предметов, но вряд ли они по карману рабам, поэтому и нет никакого смысла выставлять их на продажу. Ценник, мягко говоря, кусался. За моток простой веревки с меня хотели содрать пять медных монет, а сумка на 50 ячеек и вовсе стоила серебрушку. Пробежавшись по списку доступных товаров, пришел к выводу, что с текущими характеристиками мне мало что может помочь с моей проблемой. И остается только один вариант. Кто-то продает излишки руды? Если да, то какова нормальная цена? Закрыв торговую вкладку интерфейса, спросил я у Элли, которая все это время простояла на одном месте, с дежурной улыбкой на лице, отыгрывая роль вежливой НПС торговки. «Поспрашивай в кузнице, Джей, но не рассчитывай, что тебе продадут медную руду. Никто не осмелится пойти против воли Гольта. Я могу помочь тебе чем-то еще?» поинтересовалась Селли, как бы намекая, что время, отпущенное системой на одного клиента, истекло. Новость откровенно хреновая, но унывать пока рано. Надо понять, сколько у меня в распоряжении кредитов, и уже отталкиваться от этого. А разобрать трофеи я смогу только после окончания смены, до конца которой еще целых шесть часов. Если не получается нормально работать, то, по крайней мере, поднять на пару пунктов атрибуты вполне реально. Нет, спасибо. Забегу к тебе в начале следующей смены. До встречи. Не скучай. Удачи, Джей. Она тебе понадобится. Мне кажется, совершенно искренне пожелала мне Элли и наградила напоследок именно своей милой, а не дежурной улыбкой, от которой мое виртуальное сердце заколотилось в груди гораздо чаще. В кузницу я заходить не стал. Смысл пытаться договариваться о покупке руды, когда в карманах нет ни медика, только вызову раздражение у парней. К своему сектору я шел в прежнем стиле, с утяжелением. Я твердо решил разбить хоть одну жилу и попотно пробовать разные варианты, избавиться от назойливого внимания крысодлаков. Тем более, что Пек говорил, что они приходят на шум не всегда. Малая медная жила разбита. Профессиональный опыт плюс пять. Всего пять из ста. Ты получил один кусок медной руды. Доступен для изучения пассивный профессиональный навык «Горное дело». Эффекты. Плюс 1% к шансу добычи максимального количества руды из жилы в пределах ранга профессии. Плюс 0,1% к шансу добычи максимального количества руды из жилы выше текущего ранга профессии. Требования нет. Изучить. Доступен для изучения пассивный профессиональный навык владения киркой. Эффекты. Плюс 1% к урону киркой по рудоносной жиле в пределах ранга профессии. Плюс одна десятая урону киркой по рудоносной жили выше текущего ранга профессии. Требования. Кирка в активном слоте. Изучить?» выдало долгожданное сообщение системы после того, как я еще семь раз слетал на точку возрождения. «Да, за пять часов работы добыть всего один кусок руды. Я, наверное, поставил местный антирекорд. Но зато прогресс атрибутов вплотную приблизился к капу» а устойчивость к жаркому климату достигла четвертого уровня, и то хлеб. Кожа персонажа действительно стала немного темнее, а скорость прокачки сопротивления уменьшилась, но это было ожидаемо. Для каждого следующего повышения придется работать на жаре несколько дольше. С таким трудом добытый кусок руды оказался неказистым черным камушком с вкраплениями рыжего цвета, размером примерно с кулак, и вот таких мне нужно добывать по 50 в день. Печаль. Надо же было так вляпаться. Сейчас бы спокойно работал в 12-м секторе как Тао. И горя бы не знал. Между прочим, китаец уже поднял профу до второго уровня и набил 26 кусков руды всего за 5 часов. Я встретил его, когда в очередной раз плелся от точки респа. Ладно, Джей, нечего рассиживаться. Еще есть целых 2 часа, за которые можно многое успеть. Кто сказал, что атрибуты нельзя открывать своими силами? Наверняка в такой продуманной игре есть варианты открыть хотя бы базовые атрибуты. Если высшие до этого не додумались, то не факт, что это невозможно в принципе. Насколько я понял, они вообще не сильно заморачиваются над проблемами. Все равно браться за новую жилу уже поздно, да и местность стоит изучить получше. В голове уже начал вырисовываться зачаток плана, но все упирается в финансы. Главное, чтобы ноут пострадал не слишком сильно. Оставшиеся два часа онлайна я активно прочесывал местность, пытался отыскать медные жилы на будущее, делал пометки на виртуальной карте и прокачивал атрибуты. Делать это с ограниченным запасом воды оказалось непросто, но других вариантов все равно не было, так что пришлось выкручиваться. Прокачать атрибуты мне все же удалось, вот только Мерестере преподнес очередной неприятный сюрприз. Первое. Сила. 8 плюс 1. 12% прогресса атрибута, плюс 80, плюс 2 к урону. Второе. Выносливость. 6 плюс 1, 5% прогресса атрибута, плюс 60, плюс 2 к бодрости. Третье. Грузоподъемность. 5 плюс 1, 0% прогресса атрибута. Максимально переносимый вес без дополнительного расхода бодрости 10 плюс десятых кг. Прибавка от самостоятельно прокачанных характеристик и рядом не стояла с базовыми показателями, что в принципе круто, и могло бы дать мне хороший буст к прогрессу, но в моей ситуации мало на что влияет. Если честно, то даже плюс 10 к урону за мало бы мне помогли, так что почти не расстроился, жалкой двойки. Перед завершением первой игровой сессии я подманил очередного крысодлака, чтобы тот быстренько отправил меня на точку респа, заодно проверив одно из возможных укрытий кинул свой единственный кусок руды в вагонетку, и как только кнопка выхода налилась красками, покинул верт, не забыв перечислить полагающиеся мне за смену кредиты на свой счет. Все равно придется конвертировать деньги в игровую валюту из реала. Так пусть все они будут в одном месте. Репутация с резервацией плюс один. Всего один. Кредиты плюс 25. Всего 29. Сообщение системы появилось вместе с совершенно дикой головной болью. Я невольно застонал и поспешил покинуть капсулу. Настолько хреново мне еще не было никогда в жизни. Болела каждая клеточка тела, как будто все эти 12 часов меня колошматили дубинами. Кое-как доплелся до ближайшей лестницы, покряхтывая, поднялся на третий уровень и поковылял к ближайшей столовой, а если быть совсем точным, то к ближайшему синтезатору. Народ, который обильно повалил в коридоры после завершения смены, провожал меня сочувственными взглядами. Все помнят первый выход из вирта. Такое не забывается. У нас принято негласное правило уступать таким людям очередь, которая быстро образуется перед синтезатором. «Система. Прошу выдать регенерон». Еле слышно прохрипел я, когда чип в предплечье коротко пискнул. После того, как синтезатор считал с него показания. Восстанавливающий коктейль положен каждому новому пленнику виртуала. Таковы правила. Мне стало легче уже после первого глотка прохладной жидкости, которую незамедлительно выдал синтезатор. По рассказам других я знаю, что теперь целые сутки мне будет не нужна еда, и можно потратить это время с пользой». «Ну как, Джей, куда распределили?» Плюхнувшись на соседний стол и поставив поднос рядом с моим опустевшим стаканом, спросил Спир, мой приятель, с которым пару раз ходили в поиск, пока тот не осел в верте и перестал покидать резервацию. Ты перед сменой пронесся мимо меня, словно ураган. Чуть стену не впечатал. Врудокопы. Блаженно улыбаясь, ответил я. Терзающее тело боль очень быстро отступала. Обижал я, чтобы успеть купить и на боли Куаста. Грац, поздравил меня Спир. но как с Тим? Подействовал? живым интересом спросил он. Сила до восьмерки взлетела. Не удержался и слил инфу Хренасе, я с пятерки начинал. Да толку-то, скривился я. Встрял я по-крупному. Попал в немилость к бригадиру Он и запихнул меня в самый опасный сектор. Уже девять раз нарез плетал. Видимо, поэтому так паршиво после выхода было. «Дела», — протянул Спир, когда я вскользь рассказал ему о своих приключениях. «Что делать будешь?» «Шевелить конечностями и выгребать», — поднявшись со стула, ответил я. «Ладно, бывай. Увидимся». Проигнорировав буравящего меня ненавидящим взглядом Трея, рука которого была перевинтована и висела на перевязи, я проследовал по коридору до лестницы, поднялся на второй жилой уровень и подошел к своей койке, рядом с которой стоит ящик с моим барахлом. Приложив палец к сенсору, открыл крышку и побросал все свои невеликие сокровища в потрепанный рюкзак, который отыскал в одном из поисков. Старенький планшет с потрескавшимся стеклом, такой же смартфон, Ворох проводов с различными разъемами для подзарядки самой разнообразной техники и адаптер питания к ним с переключателем мощности. Несколько журналов и цветных постеров, всякая никому не нужная мелочевка типа спиннера или попыта. Вот и все, что я нажил за свои шесть лет в резервации. Остальное продавал теневикам, торговцу или технарям. Последние платили лучше всего, так как держали что-то типа развлекательного центра, где каждый может найти себе развлечение по карману. Народ тратил кучу времени на просмотры старых фильмов, рубился по сети в стрелялке, раскачивал персонажей в РПГшках, как будто Вирта было мало. Я понимаю еще сгонять в киношку, особенно с множеством пикантных сцен, но тратить свое время на игры в реале — это уже чересчур. Может, Вирт вызывает размягчение мозга? Ладно, в этом сумасшедшем мире каждый удерживает собственную крышу, как может. Если после 12 часов тяжелой работы народу хочется влезть в шкуру нормального игрока и кражить мобов пачками, это их право. Тем более, что Вирт заменяет сон, а свободное время нужно чем-то заполнить. Захлопнув крышку личного ящика, я осмотрел ровные ряды двухуровневых кроватей и с облегчением покинул общий барак, где провел 6 долгих лет. Очень надеюсь, что мне не придется сюда возвращаться». Еще пара пролетов и после короткого запроса система открыла дверь в мое личное хранилище. С замиранием сердца открыл ячейку и достал прочный рюкзак, с которым уже пару лет хожу в поиск, никак не решаясь открыть его и посмотреть, что стало с ноутом. Собравшись с духом, сделал глубокий выдох и потянул за молнию. Внешний пластик ноутбука треснул, но это еще ничего не значит. У игровых моделей обычно твердый корпус, особенно у дорогих. Очень аккуратно стал открывать крышку и не смог сдержать восторженного рева, экран оказался цел. Я все же сорвал свой джекпот. Пробовать включать ноут не стал, лучше это сделать вместе с технарями. Наверняка девайсу требуется комплексная чистка, иначе можно попросту сжечь хорошую вещь. Обмана я не боялся, технари всегда платят по счетам честно, у них безупречная репутация. Система видит все и может покарать за обман. Зачем теневикам нужно поддерживать такой порядок? Чтобы народ охотнее шел в поисковики. Если пойдут слухи, что скупщики обманывают честных трудяк, то кто будет таскать им ресурсы? Они что так не стимулируют бурную деятельность, как новость об очень дорогой находке? Я уже вижу, как через несколько дней народ начнет доставать вопросами, а потом повалит в развалины города. Как же так? Какому-то нубу повезло, а им таким красивым и умным? Нет. не Непорядок. В тусовке опытных поисковиков не принято расспрашивать о районах, где были сделаны находки. Какой же идиот сольет такую ценную инфу? Но в моем случае это уже не важно. Наверняка Треева банду уже вынесли, с той квартиры все ценное, так что особой тайны тут нет. Так, что там у нас дальше? Игровая консоль. Модель одна из топовых. Похоже, семья была довольно обеспеченной. Наверняка еще и вся память забита играми. Состояние идеальное, особенно если держать в голове, что после вторжения прошло больше 70 лет. Заряжать консоль не стал. Пусть технари ее тоже почистят. А вот до содержания флешек и переносного жесткого диска попытаться добраться и скопировать себе на планшет наиболее ценные и редкие файлы все же стоит. За долгие десятилетия народ натаскал в резервацию хренову тучу самые разнообразной инфы. Но технари продолжают исправно скупать все переносные носители. Даже пустые. Больше всего они дают за любые материалы, которых нет в их базе данных. Причем совершенно неважно, о чем конкретно идет речь, о технической документации по созданию ядерного оружия или электронном детективе неизвестного писателя. Понятное дело, есть различные категории информации со своими ценниками, но за все новое платят по тройному тарифу. Почистить флешки от пыли делай пяти минут. И жесткий диск — это, по сути, та же флешка, только больше по размерам скрыть корпус, продуть все соединения и, скрести в пальцы на удачу, вставить в нужный разъем планшета. Делов-то. Парнишка оказался фанатом аниме. Вся память носителей была забита под завязку, и один этот факт уже тянул сотен на пять кредов. но ну, а если там будет что-то реально редкое, то можно получить и гораздо больше. На жестком диске были еще учебники за одиннадцатый класс и множество литературы с химическим уклоном. Похоже, парнишка хотел поступать в универ. Немного подумав, скопировал себе все текстовые файлы. Весь это немало, так что пусть лежат. Так, вроде все. Надо будет попросить тысяча две кредитов авансом и оплатить себе личную комнату сразу на месяц вперед, а окончательная стоимость трофеев будет зависеть от реального состояния ноута и консоли. Если технори смогут их запустить, то я в шоколаде. Стоп. Было же вроде что-то еще. «А! Точно. Унитазный сверток. Я же его так и не развернул. Не было времени». На ощупь внутри что-то твердое, но несколько слоев упаковочного материала могут искажать картину. Ладно, чего гадать. Теневики разрешают пользоваться небольшими ножами в хранилище. Аккуратный разрез у меня в руках. Оказался очень странный планшет в металлическом корпусе который кто-то завернул в несколько слоев пленки с пупырками и дополнительный герметичный пакет. Планшет — это круто, тем более, что влага и пыль до него точно не добрались. Вот только что это за модель. Первый раз сталкиваюсь с подобным. Военный, что ли? Тогда вообще огонь. Наверняка там хранятся важные данные, за которые мне отвалят целую точу кредитов. Освободив планшет от упаковки, с интересом его осмотрел. По сути, смотреть было особо не на что. Зеленый металлический корпус, экран и всего один разъем для зарядки. Хм, а что если его включить? Чистка ему явно не нужна. Отдавать такую находку технарям без четкого понимания, что за данные хранятся внутри, очень не хочется. Но если девайс коротнет без должного обслуживания, будет еще обиднее. Ай, хрен с ним, любопытство же потом сожрет. Нужный разъем нашелся среди проводов, а мощность зарядного устройства была указана на корпусе. Как только энергия начала поступать в устройство, на экране зажегся неизвестный логотип, на котором был изображен микроскоп. А мое сердце учащенно застучало в груди. Работает же. Фантастика. Логотип помигал какое-то время, и на экране появился текст. После прочтения последней строчки заглавия глаза невольно расширились от удивления. 754-й день после вторжения. Сопротивление продержалось два дня? Ну-ну.